Глава 18 На следующий день я не удержалась, и пока Тим был в ванной комнате, вновь проверила его телефон. Все сообщения были стерты. На душе стало приятно. Тим решил меня пощадить и удалил весь этот бред из телефона. Я хотела покопаться в его записной книжке, но не решилась. «Если Тим поймает меня с поличным, будет говорить, что я ревнивая идиотка». Портить о себе мнение любимого мужчины мне не хотелось. Нужно завязывать с ревностью. Она не делает меня краше. Необходимо верить Тиму. Иначе нет смысла жить. Надо завязывать с проверкой телефона. Если буду ревновать и упрекать, сама подтолкну его к измене. Тим любит меня. И пусть я не совсем здорова, он любит меня с моей амнезией и с моей страшной, чудовищной и отталкивающей правдой. Он принял меня такой, какая я есть. Вся эта вредность от страха его потерять и остаться одной. Нужно стараться быть менее ревнивой и более терпеливой и снисходительной. Ревность хороша в меру, если она подогревает отношения. Чтобы любовь не была пресной. Но я не думаю, что это нам грозит. Мы ведь так долго друг друга искали. Наша любовь для нас – подарок судьбы и настоящий праздник. В конце концов, если Тим захочет что-то изменить, он обязательно это сделает, и я не смогу его удержать. Да и если разобраться, он не моя собственность. Наверное, я и в самом деле извожу себя душевными терзаниями от низкой самооценки и неуверенности в себе. Эти качества усложняют мне жизнь, но я не могу с ними бороться, потому что боюсь даже лишний раз выйти на улицу. Хожу и оглядываюсь. Постоянно кажется, что меня найдут люди-хозяина и привезут к Кире. Страх не дает мне расправить плечи и дышать полной грудью. Он меня парализует, заставляет сутулиться и склонять голову. От постоянного страха, что найдут, у меня развелась масса комплексов, о которых я не знала раньше. Отсюда проклятая ревность, которая съедает любые отношения изнутри и в результате их разрушает. Когда ревную, я показываю Тиму свою от него зависимость. Конечно, имея я работу, друзей, хоть какую-то свою жизнь, я бы не ревновала. У меня бы для ревности просто не оставалось свободного времени. Но ничего этого нет. Я одна и могу добежать разве что до рынка или до магазина, натянув шапку на глаза и подняв воротник, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Но даже тогда мне кажется, что в любую минуту окликнут, схватят и затолкают в автомобиль. Когда иду по тротуару и какая-нибудь машина подъезжает совсем близко или того хуже останавливается, я тут же ускоряю шаг, а иногда просто бегу или отскакиваю в сторону, как ненормальное. О какой уверенности в себе и поднятии самооценки тут может идти речь? Все мое общение — это телевизор и диски с фильмами. Перед Новым годом Тим пришел с большим тортом, букетом цветов, пакетом с продуктами и еще одним красочным большим целлофановым пакетом. Я бросилась к нему на шею и призналась, что безумно скучала. «Боже, Тим, откуда деньги? Какой красивый торт и цветы. А это что?» «Это пакет с деликатесами. Тут крабы, черная икра, красная икра. Это же стоит безумных денег». Ты нашел нефтяную скважину? Нет, просто пошли проценты с моего бизнеса, как я обещал. Ура, мы больше не нищие. А мы никогда ими и не были, недовольно заметил Тим. Ты сегодня должна съесть побольше черной икры. После аборта она особенно полезна. Икра придает силы. Вообще-то черная икра нужна беременным, трагично произнесла я. Тем, кто сделал аборт, тоже. Тим изобразил, что не заметил моего подавленного состояния. Видимо, отметил про себя, что тему аборта и беременности лучше больше при мне не затрагивать. Стараясь сгладить ситуацию, Тим стал разбирать пакет с продуктами, выкладывая различные баночки на стол, показывая мне, сколько дорогих деликатесов накупил. Затем посадил меня на кухонный диван. «Рада, у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?» С хорошей, не раздумывая, ответила я, плохую не хочу, боюсь плохих новостей. Давай ты лучше не будешь мне ее озвучивать. Рада, это невозможно, ты должна знать. Неужели без нее не обойтись? Не обойтись, покачал Тим головой. Жаль, но все же, начинай с хорошей. «Радко, у нас с тобой куча денег. Я принес три тысячи долларов, у меня было больше. Но я потратил на продукты цветы и купил тебе новогодний подарок, ведь завтра Новый год. В доказательство своих слов, Тим достал пачку долларов и бросил ее на стол. Можешь пересчитать, тут ровно три тысячи. Я тебе верю, растерянно ответила я. Тим явно ждал, чтобы его похвалили. Встав с дивана, я подошла к нему поближе, обняла за шею и прошептала. Тим, какой же ты молодец! Я так рада, что твои дела пошли в гору. Радка, это только начало. Вскоре другие деньжища пойдут. Мы с тобой на домик заграничный накопим. И на домик, и на безбедную жизнь. И тебе на новые документы, и на твое лечение. Ты в меня веришь?» «Очень», — искренне ответила я. «Вот это самое главное. Потому что без твоей веры мне никак нельзя. Она придает мне силы». «Тим, как же я тебя люблю». Эти деньги нам так сейчас нужны. Прямо настоящий подарок нашей семье на Новый год. Обеспечивать нашу семью – мой долг. Я же кормилец, – с гордостью сказал Тим. А что касается новогоднего подарка? Бог мой, ты еще что-то купил. Конечно, только по идее я тебе его должен подарить завтра, но мне не терпится сделать это сегодня, – сказал Тим, пока я ставила цветы в воду и наслаждалась их запахом праздник-то завтра». «Если не терпится, дари сегодня», — с сияющими глазами пролепетала я. «А ничего страшного, если я подарок подарю раньше времени?» «Думаю, ничего». «Тогда закрой глаза». Увидев в руках Тима большой фирменный пакет с яркой красивой надписью, я улыбнулась и закрыла глаза. В этот момент Тим накинул на мои плечи какую-то теплую вещь. Можешь открывать, торжественно сказал он. Я открыла глаза и увидела на плечах норковый полушубок. Тим, ну ты даешь, выдохнула я и бросилась к зеркалу. Эксклюзивная коллекция этого года, высочайшее качество, купил в элитном меховом салоне. В нем представляешь вся самая модная зимняя одежда. Ты только посмотри, какой роскошный мех. Я долго не мог определиться с цветом и решил взять белую норку она более выигрышная. Белая норка королевская, а ты у меня королева. Ты не переживай, что белая норка быстро сносится. Сносится, купим новую. Какие наши годы. Белая норка очень популярна в этом сезоне, но ее редко встретишь на наших улицах. Обладательница такой шубы всегда будет выглядеть элегантно и эффектно». «Тим, она безумно красивая», — крутилась я перед зеркалом. Я знал, что тебе понравится. Ты у меня девушка яркая, значит у тебя все должно быть самое оригинальное, необыкновенное и красивое. Норковые шубы всегда были символом благосостояния, значит ты у меня теперь выглядишь как жена бизнесмена. Пусть все бабы обзавидуются. Норковые полушубки никогда не выходят из моды. Это элегантно и вне времени. Ты даже не представляешь, какая ты в ней ослепительная. Теперь главное, чтобы тебя у меня не увели. Ты меня сразил наповал, А в следующем году я тебе на норковую шубу до пят заработаю, разошелся Тим не на шутку. Рада тебе правда понравилось. Тим, я счастлива. Я бросилась Тиму на шею и радостно его расцеловала. И все же мне кажется, тебя что-то смущает. Тим, не слишком ли для меня дорого? Нет, ты пойми меня правильно. Это очень красивая вещь. И я безумно рада, что ты меня так балуешь. Но не буду ли я в ней слишком выделяться? Я стараюсь надвигать шапку на глаза, всегда поднимаю воротник и пытаюсь выглядеть как можно неприметнее, чтобы не привлекать к себе внимание. В этом полушубке не привлекать внимание невозможно. Ведь когда за плечами такое страшное прошлое, как у меня... Да, в этом я с тобой согласен. Знаешь, я, когда его увидел, совсем забыла о твоей безопасности. «Стал тебя в нем представлять? Думал о том, какая ты в нем будешь красивая. Еще и продавец сказала, что это самая эксклюзивная модель с выставки из Милана. Мне так хотелось купить тебе самое лучшее, что просто башню снесло». Увидев, что Тим расстроился, я попыталась его успокоить. «Тим, ничего страшного. Буду хотя бы изредка его надевать. Такая дорогая вещь не на каждый день». После того, как я купил тебе полушубок, я узнал одну плохую новость. Ну что же, хорошую весть я уже выслушала, осталась плохая. Тима, она очень плохая. Как тебе сказать? Говори как есть. Рада, ты в розыске. Я вздрогнула и с ужасом уставилась на Тима.